Глава 3. Соня бегала вот уже 10 минут. Гравий приятно шуршал под ногами. Первый километр выжал из неё почти все соки, но сдаваться не в её правилах. И вот наконец долгожданный асфальт. Утренние пробежки для Сони стали как наркотик. После того, как перестала ездить на велосипеде и переехала в новый дом, свободное раннее утро она тратила на спорт. Она бегала каждый день. Неважно, светит солнце, идёт дождь или даже снег. В ушах наушники, присоединённые к телефону. У неё правило: без музыки никакой пробежки. Перед выходом из дома Соня собрала волосы в хвост и надела шапку. Из подвязанной спортивной шапки торчали несколько непокорных прядей. Тут уж ничего не поделаешь, какая хозяйка, такие волосы. Последние 100 м она пробежала на одном дыхании, сердце билось в бешеном ритме, голова была невесомой, как пёрышко, а лёгкие, казалось, вот-вот разорвутся, и она потеряет сознание. Стоп, вдох, выдох. Всё постепенно замедлилось. Стадия охлаждения после тренировки самая приятная. Сердце раскрывается, разум очищается. Сейчас она чувствовала себя по-настоящему свободной. Теперь Соне перешла на шаг. три глотка воды, и вот она приблизилась к своему дому. Ровно неделя прошла, как она переехала сюда. И несмотря на отсутствие удобств, девушка была довольна. На возвращённую хозяйкой бывшей квартиры денежную сумму Соня приобрела маленький холодильник и печку, а ещё самую дешёвую стиральную машинку пришлось купить всё б/у. Утюг, сушилка и гладильная доска у неё были свои, чему она радовалась. на остальное. Денег просто не хватало. То, что осталось, необходимо было ещё растянуть до конца месяца, но А соня не унывала. Первые недели её работы трудностей не вызвала. В основном её работа состояла из поручений князя, в таких как: свари и принеси унеси кофе, позвони, узнай, передай, распечатай и перепечатай, отправь, получи, организуй совещание, переведи текст договора и так далее. Первые 3 дня Соня наслаждалась тишию и благодатью, а потом начались хождения и звонки. Оказалось, у Владислава Мстиславовича очень много поклонниц и поклонников. Приходящие, увидев впервые Соню, радовались. Они наивно полагали, что легко минуют новенькую помощницу и тут же попадут без записки к её боссу. Внешность обманчива, злорадно думала про себя девушка. Никто не смог преодолеть препятствия в виде неё. За это босс был ею весьма доволен. Плюс ко всему, Соня не предпринимала попыток сблизиться и кокетничить с начальником. Как рассказывала Дарья Петровна, девушки начали строить глазки и вешаться на него буквально чуть ли не на следующий день. К слову сказать, с Дарьей Петровной Соня сильно сблизилась, несмотря на разницу в возрасте. Вышло так, что начальница отдела кадров взяла девушку под своё крыло и со всеми перезнакомила. Они часто вместе на обеде пили чай или кофе. Дарья Петровна познакомила её со своей дочерью Светланой, с Сониной ровесницей. Светлана работала управляющей одного из самых престижных спа-салонов в Москве и пообещала сделать Соне хорошую скидку, приглашая посетить его. Девушка и сама уже хотела заняться собой, на что обратили внимание и сама Дарья Петровна и Светлана. Ну, что поделаешь, пока финансы громко пели Соне романсы. Будучи дома, с удовольствием приняв душ, чувствуя, как тело наполняется удовольствием и силой от утреннего бега, Соня в хорошем настроении начала собираться на работу. Этот утренний ритуал перед работой она уже выполняла на автомате, особо не задумываясь, а потом лёгким шагом шла к метро. Называйте меня Владислав или Влад. Когда мы одни, неожиданно предложил начальник, когда Соня поставила на стол его утренний кофе. Могу я к вам обращаться, София? Она нервно вздေါтнула. Да, Владислав. Означает ли это, что Босс считает её первую рабочую неделю успешной? Очевидно, да, считает. София, вот моя речь, приготовленная для конференции. Пожалуйста, прочитайте её и выскажите своё мнение. Он дал ей несколько отпечатанных на принтере страниц. Хорошо. Владислав с самого утра окунался с головой в работу. Трудоголик. А вот в конце дня он выглядел таким напряжённым, что ей хотелось помочь ему расслабиться, например, помассировать его уставшие плечи и ощутить кончиками пальцев белоснежный хлопок его рубашки, а лучше без рубашки, а потом потрогать его густые тёмные волосы. А ещё Соня, отдёрнула она само себя. Что за мысли? Никакой пользы не может дать глупая мечта о мужчине, который с первого же дня ясно дал понять, что ему притит чрезмерное внимание к себе со стороны служащих женского пола. Тем более, что от босса зависела её будущая жизнь. Но всё же, как он притягателен. Любой жест, слово, движение и он сам Рождали в её уме греховные мысли, которые Соня со всей силой гнала от себя прочь. Он точно тёмный князь, настоящий демон. Читайте мою речь здесь, чтобы вас не отвлекали телефонные звонки. Он указал на кожаный диван табачного цвета. Ладно. Она устроилась там, где ей было сказано, держала страницы таким образом, чтобы можно было украдкой разглядывать своего босса. Она засмотрелась на Владислава, на его лицо, на его озабоченно поджатые губы. «На что вы так внимательно смотрите?» Она вздрогнула от неожиданного вопроса. «Я размышляла о вашей речи», — солгала она. «Угу, это заметно». Кажется, он догадался, что я запала на него так же, как все мои предшественницы. Промелькнула в голове у Сони. Она изо всех сил пыталась выдержать его взгляд, который, как бы упрекал её в её тайных желаниях к нему. Соня первой отвела взгляд и принялась читать текст, но отвлеклась на звуки, производимые мужчиной. Но потом опять она взглянула на него. Владислав в этот момент снял пиджак, повесил его на спинку кресла, расстегнул золотые запонки и подвернул рукава рубашки. Его мускулистые, с выраженными венами руки были необыкновенно красивы. Чёрные завитки волос манили прикоснуться, бронзовая кожа приятно ласкала взор. Соня откровенно залюбовалась этими руками. В её голову невольно полезли картины, как эти руки нежно могли бы её обнимать и к тело боса крепко прижимать. Девушка тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Раздавшийся в этом мгновении стук в дверь напугал её, и она вздрогнула. "Войдите", резко сказал босс. "Я принесла образцы с западного участка". С самого порога пропела милым голоском вошедшая коллега по имени Лена. Её ярко-алые губы растянулись в вежливой улыбке. Дарья Петровна рассказывала, что Лена самая главная сплетница и всегда первая обо всём узнаёт. Например, о том, как предшественницы Сони приставали к боссу. Лена держала в руках металлический контейнер, заставленный колбами с чёрной жидкостью. Поставьте на журнальный стол, попросил её князьев. Она поставила контейнер, куда он указал. Мужчина встал с кресла и подошёл к столику, взял одну из колб. Спасибо, Елена, можете идти. Она вышла С небольшой ухмылкой на лице, подозрительно посмотрев на Соню. Неужели она что-то подумала сомнительное про неё? Вы знаете, что это? Владислав потряс колбы, в которой всколыхнулась вязкая тёмная жидкость. Нефть, догадалась Соня. Да. Причина, по которой все мы находимся здесь это чёрное золото. Он открутил крышку и поднял колбу. поводил её немного перед своим носом, и Соня увидела, что он удовлетворён. Мне никогда не надоест этот запах, он подошёл к Соне. Вы когда-нибудь имели дело с сырой нефтью? Нет, никогда, призналась девушка. Владислав опустил длинный палец в колбу, погрузил его в чёрную жидкость и вытащил. Вот Он покрутил палец перед её носом, как бы приглашая ощутить запах нефти. Она слегка сморщилась, запах был очень резким. Владислав поднёс палец к собственному носу, снова наслаждаясь этим ароматом. Соня решила встать, но случайно толкнула его. Палец боса оставил чёрный след на её верхней губой. Девушка невольно рассмеялась, увидев измазанного боса. У вас теперь есть чёрные усы из нефти, сквозь смех заметила Соня. И вы считаете это смешным? беззлобно спросил мужчина. Ну уж точно не грустным, выпалила девушка, продолжая широко улыбаться. Мужчина закрыл колбу и убрал её касальным. Так же неспешно вышел в ванную, которая находилась прямо в его кабинете. Персональная ванная, туалет, душевая. Хорошо жить не запретишь. Когда он вернулся, Соня заметила, что внешний вид мужчины снова претерпел изменения. Несколько пуговиц на рубашке были расстёгнуты, открывая вид на великолепный торс Владислава. Соня нервно сглотнула, ей резко захотелось выпить холодной воды, а лучше окунуть голову в ледяную воду, чтобы привести все мысли в порядок. Это же очевидно, что Босна на неё странно влияет. Просто у меня очень давно не было мужчины, оправдывала Соня так не к стати возникшее у неё влечение к князеву. Я дочитаю вашу речь за своим столом, доложила ему Соня, складывая бумаги. Он кивнул. Она поспешно вышла из кабинета, тихо закрыла дверь и прислонилась горячим лбом к прохладной поверхности лакированного дерева. Она хочет сделать карьеру и знает, что ей это по силам. Но с собой можно быть откровенной, она хочет князя Владислава المستславовича, своего босса. Вы эти желания несовместимы с реалиями её жизни. Если она рискнёт выказать свои чувства, ей сразу укажут на дверь. А ведь у неё ещё даже не кончился испытательный срок. София, вы подготовили презентацию, которая назначена на сегодня? прозвучал голос босса по селекторной связи. От его хриплого баритона у девушки всё затрепетало внутри, так бы и слушала его бесконечно. "Да, Владислав, я готова", ответила она уверенно. Ещё бы. Это будет её первая презентация, доверенная ей боссом. Она готовилась тщательно и ни за что не провалит её. Замечательно. Тогда подготовьте зал совещаний. Наши гости прибудут на час раньше, озадачил её начальник. "Хорошо", ответила она, но при этом подумала: "А почему ей нужно снова готовить зал? Она ведь будет выступать. Так пусть кто-то другой готовит его, например, князев". Глупые мысли. Сердце в волнении быстро билось. Она собрала свои распечатки с текстом, графиками и схемами, и ушла готовиться к своему звездному часу. Презентацию необходимо провести на английском языке. Потенциальные клиенты — иностранцы, а не все европейцы. К назначенному часу все было готово. У Сони начинался мандраж. Она даже выпила таблетку, успокаивающего средство. И вот Владислав направлялся с группой клиентов прямо к ней. После официальных приветствий и всевозможных расшаркиваний она перешла к делу. Князев задумчиво наблюдал, как его помощница Соня проводит презентацию с потенциальными клиентами из Европы. Он задумался, что ведь совсем скоро ее испытательный срок завершится. А ведь она доказала, что, вне всякого сомнения, достойна своей должности, то есть служба. Достойно быть моей помощницей, решительно подумал князьев. Как я только что объяснила и рассказала, применяемая нашей компанией технология снижает процент осадков в сырой нефти, чем это предусмотрено нормами. Разработанные нашими специалистами методы позволят значительно повысить производительность труда. И вы только представьте себе. Клиенты получат весь пакет услуг, начиная от бурения и заканчивая очисткой. «Этот немаловажный фактор избавит наших клиентов от дополнительных вложений, а они не станут тратить свое драгоценное время на поиск компаний, которые занимаются чем-то одним. Все есть у нас. Мы предлагаем полный пакет от и до». Соня была умна, внимательна к деталям, умела анализировать даже сложные задачи и выдавать поразительные результаты и выводы. Ее ум смешал. производил на князя Василия впечатления красивая девушка и так умна необыкновенно а как ловко она вела переговоры она с первых же слов завоевывала доверие клиентов немаловажным можно также считать и тот факт что Софья была доброжелательной и открытой девушкой мужчина задержался взглядом на её лице и волосах лучи осеннего солнца удивительно окрашивали золотом её волосы Они выглядели такими мягкими, будто сотканными из шёлка. Ему вдруг до зуда в пальцах захотелось поиграть ими, пропуская их между пальцами. Что за нелепая мысль, одёрнул он сам себя. Хуже того, губительная. Он никогда не станет связываться со своей сотрудницей. Он никогда даже и не думал о своих бывших помощницах в каком-то другом ключе. и никогда не понимал, что они все находят в нём. Владислав не считал себя каким-то уж привлекательным, но он догадывался, что именно их всех влекло деньги. Ни одна из предыдущих его помощниц не обладала даже и мизерной долей многочисленных талантов Софии. Эта удивительная девушка делала гораздо больше того, что входило в её прямые обязанности. Такую сотрудницу Ему бы точно не хотелось потерять. Завтра она полетит вместе с ним к открытому совсем недавно участку бурения. Поездка должна была расширить её понимание специфики их работы и подготовить к тому, чтобы принять на себя ещё больше обязанностей. Погрузившись в эти мысли, Владислав не сразу смог понять смысл тех схем, которые нарисовала девушка на доске. Его глаза блуждали по её стройной фигуре, то поднимаясь к изящной тонкой шее и шелковистым вьющимся волосам, ореолом, окружавшим меловидное лицо, то опускались к красивым и стройным ногам, по пути улавливая остальные детали ее точеной фигуры. Неожиданно для него самого его тело откликнулось. «Черт, вот только этого сейчас не хватало!» Он ослабил галстук, чтобы стало легче дышать. Наверное, во всём виноват её слишком сексуальный наряд. Впрочем, нет, придраться было не к чему. Пиджак отнюдь не облегающий, даже наоборот, на размер больше нужного, а юбка значительно ниже колен. Да и по цвету костюм отличался строгостью и серостью. Значит, проблема вовсе не в её одежде, проблема в нём самом. Он заметил, что многие мужчины смотрят на его помощницу отнюдь не с интересом. к рассказываемой ею темой, а на нее саму, что вызвало в нем довольно противоречивые чувства. Он понял, что немедленно желает выкинуть отсюда всех мужчин, а некоторым даже набить морду, чтобы стереть эти блуждающие и мечтательные улыбки. Он сжал кулаки и попытался отогнать от себя ненужные мысли и сосредоточиться на самой презентации. Не помогло. Когда презентация подошла к концу и переговоры перешли на новый уровень, обсуждение пунктов договора поставок и сотрудничества, Владислав подошёл к Соне, записывающей вопросы и пожелания будущих клиентов. Он встал позади неё и смотрел, как быстро и грамотно она фиксирует всё в своём блокноте. Он незаметно вдохнул, впитывая дразнящий аромат, что словно бы струился вокруг неё. Этот запах Напомнила ему о цветах, о тёплых летних днях и вечерах, которые дышат покоем и тишиной. Ему захотелось прижать её к себе. Все мужские инстинкты, объединившись против него, требовали своего. Даже эмоции, крайне редко бравшие верх над его разумом, сейчас тоже взбунтовались. Он безжалостно подавил этот мятеж. Пойти на поводу инстинкта значило бы разрушить все его принципы. Софья Николаевна, я доволен вашей работой. Дальше я сам. Но сегодня вы свободны. Произнёс Владислав и увидел сожаление в глазах присутствующих мужчин и добавил уже на русском. Перед уходом из офиса закажите два билета на самолёт на утренний рейс и забронируйте номер в отеле на пару дней. Вы летите завтра со мной. Я познакомлю вас со своими партнёрами. Да, ещё приобретите платье на выход. Мы должны присутствовать на благотворительном балу. Ему показалось, что в глазах Сони промелькнул священный ужас, но тут же всё пропало, видимо, ему показалось. Девушка хлопнула глазами несколько раз, кивнула и уже на выходе спросила: "А куда мы летим?" Чертыхнувшись про себя, мужчина невозмутимо ответил: "В Норвегию". "Поняла". Соня сначала позвонила по внутренней линии Дарье Петровне и узнала, какой авиакомпанией предпочитает летать Босс и какую лучше всего забронировать в гостиницу в Осло. Потом обозначила проблему, что он наказал купить вечернее платье для благотворительного бала, но денег у девушки кот наплакал. А к платью ещё нужны туфли, аксессуары и хорошо, ещё хотя бы маникюр сделать. подумала печально Соня. Дарья Петровна посетовала на безголовость мужчины, но сказала, что у Сони есть два варианта. Либо она обращается к Владиславу Мстиславовичу сама с этой проблемой, либо безоговорочно доверяет ей и ее дочери. Они подберут для нее необходимую одежду, и в долг девушка пройдет все процедуры в спа-салоне, которые назначит сама Светлана. Деньги Соня вернет с зарплаты. Девушка долго не думала и согласилась на второй вариант. Дарья Петровна позвонила своей дочери и договорилась, что та встретит Соню у входа в офис на своём автомобиле, и они поедут приводить девушку в должный порядок и подбирать вечерний наряд. Благодаря идеальной репутации босса и билеты и номера в гостинице Соня забронировала быстро и легко. Номер для Владислава самый лучший, президентский. Теперь она знала, что он всегда в нём останавливался. Для себя она выбрала номер Комфорт. Распечатав всю нужную информацию, девушка взяла необходимые документы, которые могут завтра понадобиться. Убралась на рабочем месте, и когда позвонила Светлана, в предвкушении убежала вниз. Босс так и не появился. Теперь она его увидит только завтра. Она написала ему сообщение с номером рейса, какой аэропорт и время вылета. От него пришёл короткий ответ: "хорошо". "С ума сойти", думала Соня, спускаясь в лифте. "Я завтра лечу с Владиславом. Только он и она". Соня от удовольствия зажмурилась. Светлана ждала её в автомобиле седана красного цвета. Сама девушка поразила Соню своей живостью, яркостью и контрастностью, заложенной самой природой. Кожа у неё оказалась смуглая, глаза карие, брови и ресницы чёрные. Ну и, конечно, волосы у Светланы были тёмные-тёмные, практически чёрные. С Дарьей Петровной её сходство начиналось и заканчивалось только в глазах. Остальным она явно пошла в отца. Соня села в автомобиль, и под лёгкую музыку они направились сначала в магазин. Признаюсь тебе, заговорила Света. Я шипоголик с уровнем сдвинутости чуть выше среднего. Моя страсть к походам по магазинам и совершению покупок пересекает грань рациональности, но не дотягивает до уровня Ребеки из шипоголика. Соня с опаской покосилась на девушку. Света, рассмотрев её выражение лица, громко и заливисто рассмеялась. Не переживай, Соня, Зато у меня прекрасный вкус и имеется чувство стиля. Успокоила её Света. Поход по магазинам, выбор и совершение покупки этот процесс в моём личном рейтинге самых упоительных занятий в мире занимает почётное первое место наряду с, но ну, не буду говорить вслух с чем. Девушки теперь обе рассмеялись, и Света продолжила рассказывать о том, как она любит шопинг. Для меня процесс выбора, например, платья или помады, или книги, или кухонных занавесок неутомительная необходимость, а волнующее действо, неизменно приводящее в восторг. Они остановились на светофоре, и Света спросила Соню: "А как ты относишься к походам по магазинам?" "Ну", протянула Соня. "Покупка шмоток обычно предваряется ситуацией типа: "Так, Нужна юбка и пара-тройка футболок на лето, а то эти уже совсем страшные. Обычно я редко точно представляю, что именно мне нужно, но когда вижу это нужно, я сразу понимаю мое. А вот поход в книжные магазины, о да, это большое удовольствие и своего рода ритуал. Я могу зависнуть где-нибудь в мире книг очень надолго, разглядывать обложки, любоваться иллюстрациями, просматривать текст, В итоге могу и не купить ничего, но буду довольна, как сто китайцев. Понятно, хмыкнула девушка. Тогда поучишься выбирать вещи у профи, может, и поймёшь, что это своего рода оргазм. Соня подумала: а что тогда будет в Спа-Солоне? Светлана привезла Соню в дорогой торговый центр, от которого у девушки уже на входе начался нервный тик. Свет, обратилась она к подруге, Может, поедем и выберем мне что-нибудь подешевле? Ты что? изумилась Светлана. Соня, ты второе лицо после начальства в компании и должна выглядеть достойно. Я знаю, как оценивают людей в том кругу. Неужели не помнишь поговорку: встречают по одежке. Соня только вздохнула. Да всё она понимает. Не привыкла просто к такой жизни. Но нужно менять свои привычки и мировоззрение, если она действительно хочет зацепиться и хорошо устроиться в Москве. Она устала от бытовых проблем и постоянной нищеты, которые стали её преследовать после начала болезни матери. Ну что говорить? Она готова была всё что угодно сделать, чтобы мама была жива. И она делала, но, к сожалению, все человеческие ресурсы и возможности оказываются бессильны перед болезнью и смертью. Отогнав грустные мысли, приносящие боль, Соня сосредоточилась на насущных проблемах. Светлана натурально затащила её в один из бутиков торгового центра, где их встретили очаровательные и приветливые девушки-консультанты. Пока Светлана объясняла им, что необходимо принести, Соня прошла вдоль ультрасовременного стенда с потрясающими моделями платьев и костюмов. Она перевернула пару ценников, И чуть не заплакала. Цены были астрономические. Но благодаря ее будущей зарплате она сможет иногда, а очень редко, но приобретать такие наряды. Перед Соней девушке выложили несколько моделей вечерних платьев из благородных материалов, такие как бархат, плотный шелк, шифон. Платья шикарные и роскошные, длинные и миди, строгие и кокетливые, элегантные и сексуальные. Они потрясающие, зачарованно прошептала Соня. Девушки довольно улыбнулись. Тогда прекращай медитировать над ними и иди примерять, шутливо командным тоном распорядилась подруга. Есть босс, смеясь, ответила Соня и направилась за консультантами в примерочную. Соня предпочитала обходиться без ненужной мишуры и лишнего декора. Выглядеть одновременно просто и вместе с тем роскошно задача не из лёгких. Перемерив бесконечное количество платьев, Соня заметила последнее. Оно на вешалке смотрелось очень просто, но элегантно, нарядно и загадочно. Именно так, как хотела Соня. Сумма на ценнике приятно радовала глаз. Другие платья тоже были великолепны, но они были явно не для неё. Она надела его, и вышла к ожидающей Светлане. «Диво дивное!» присвистнула подруга, а восхищенный взгляд ее глаз сказал сам за себя. «Это оно, то самое платье, которое она хочет надеть на прием, и не для гостей, а для него, для босса, для ее босса». Соня покрутилась возле зеркала. В нем отражалось хрупкое сердце, и стройная девушка в длинном струящемся черном платье из бархата с умопомрачительным разрезом, который выгодно обнажал прелестную ножку девушки. Пользуясь случаем, Соня то и дело отставляла ножку в сторону, добиваясь того, чтобы в вырезе виднелись ее коленка и бедро. Она представляла, как увидит ее в этом наряде князев. «Ты пленишь и разобьешь мужские сердца». Выдернула её из мечтаний Светлана и засмеявшись произнесла: "Я уже переживаю за душевный покой твоего начальника". Соня улыбнулась и снова покрутилась, довольная выбором. "Так, девочки, к платью нужны умопомрачительные туфли и клатч", наказала Светлана продавцам-консультантам. Те ринулись активно подбирать туфли и сумочки. В итоге подобрали к платью в тон бархатные туфли-лодочки на высокой шпильке, усыпанные мелкими стразами, и небольшую сумочку-конверт, без украшений и декора. Соня смотрела на себя и удивлялась. Она раньше так никогда шикарно не выглядела, соблазнительно и элегантно. "Ну что могу сказать", задумчиво протянула Света. "Ты просто находка. Истинная классика". Это как раз твоё, Соня. Светлана оплатила покупки, и девушки вручили Соне приятно шуршащие бумажные пакеты с названием бренда. Сейчас прикупим ещё нижнее бельё для этого наряда, назидательно сказала Света. Нет, не нужно, Свет, у меня есть бельё. Но Светлана её перебила, подняв вверх ухоженную ручку. Не спорь. Я уверена, что к этому платью у тебя нет достойного белья. Соня только вздохнула. Она права. Нет. В бутике нижнего белья девушке захотелось приобрести всё. Тут она набралась наглости и помимо фантастически сексуального комплекта для вечернего платья, она выбрала потрясающий алый набор. Отличный выбор, похвалил её свето и продавец. Соня засмущалась. Приняв и эти покупки, девушки пошли на выход из центра. Спасибо тебе, Света, за помощь. Я очень ценю твою и Дарьи Петровны поддержку. Перестань, всё нормально, ответила девушка. Ты хороший человек, Соня, и мне не жалко никакой помощи для тебя. Загрузив покупки в автомобиль, Света сказала: "Теперь, дорогая моя, из заморожки мы превратим тебя в салоне, хмм, нет, не в принцессу". Соня на неё укоризненно покосилась. Что не дотягиваю? Хм. Нет, милая моя, ты будешь королевой, Соня рассмеялась. На такой позитивной ноте Светлана повезла Соню в свой спа-салон. Войдя вместе со Светланой в салон, Соня ощутила особую атмосферу удовольствия и комфорта, царящую тут. Играла фоном приятная музыка. Тихо разговаривали сотрудницы и мастера салона. Интерьер и отделка покорили девушку с первого взгляда. Сочетание восточной темы и передовых технологий переплелись и совершенно гармонично сочетались друг с другом. Добро пожаловать в мой мир и моё детище, гордо сказала Света, довольна наблюдая реакцию девушки. Мне нравится, Света. Отойди от первого шока, ответила Соня. Здесь невероятно и просто потрясающе. Ты мне прямо душу согрела своими словами. Хотя я и без того об этом знаю, но всегда приятно лишний раз услышать подтверждение. Я рада, что знакома с тобой, хитро улыбнувшись, сказала Соня. Света рассмеялась. Посмотришь, что ты скажешь после нескольких процедур, которые я для тебя запланировала, она прищурилась и шепнула. А то быть может, проклинать меня будешь. Ни за что. канила Соня. А такой подруги многие только мечтают. Ладно, это всё лирика. Девушка проводила Соню к одному из косметических кабинетов и пропустила внутрь. Кабинет был выполнен в том же стиле, что и сам салон. Внутри горели ароматные благовония, на длинном столе стояли различные баночки с косметическими составляющими. Стены были увешаны грамотами, сертификатами и благодарственными письмами. А в центре кабинета стояла кушетка, застеленная белоснежной простынью. Возле нее находилась красивая, статная, но в годах элегантная женщина. Она была одета в белый халат ниже колен и удобные, но красивые балетки. На руки женщина надевала стерильные перчатки. «Это Снежана Михайловна», — представила она Соня женщину. «Она наш мастер по депиляции». «Что?» Удивилась Соня. Депиляция? Мне не нужно это. Стоп, стоп, стоп, строго заговорила Света. У нас был уговор, или ты забыла? Не переживайте, София, вставила своё слово в их разговор Снежана Михайловна. Вы останетесь довольны моей работой. Светлана покинула кабинет, оставив Соню один на один с мастером. Полностью одевайтесь за этой ширмой. ложитесь на кушетку. Соня, смущаясь и краснея, сняла с себя одежду и чувствовала себя словно на осмотре у гинеколога. За пару минут до депиляции Соню одолела настоящая тревога. «Зачем я на это решилась?» — подумала девушка, нервно наблюдая за мастером. «Наверное, эту процедуру делают только маньяки, которые любят наблюдать, как жертва мучается от боли». Вспомнила Соня, как однажды её коллега рассказывала по секрету, какую жуткую боль она испытывала во время этой процедуры. За минуту до процедуры Соню охватило сильное волнение, сердце сильнее забилось, ладошки вспотели. Как-то здесь слишком стало светло. Мамочки, паника приближалась. Оказалось, это не самое страшное. В момент, когда мастер разглядывала ее интимные места, Соня испытывала настоящий стресс. «Я лежу в такой неприличной позе и сгораю со стыда, но делаю вид, что мне это не доставляет никакого стеснения. Я однозначно должна получить Оскар за такую талантливую игру», размышляла Соня и про себя истерично хихикала. «Расслабьтесь, София», — успокаивающим голосом произнесла Снежана Михайловна. Вдётся мне хорошенько с вами поработать. Уж очень выпушистый пар кого растили. В первый раз будет больно, так как кожа непривычна к такой процедуре, но потом всё будет проходить совершенно безболезненно. Соня смущённо кивнула и закрыла глаза, отдаваясь в руки профессионала. О, горячий воск. Какое приятное чувство! Блаженствовала Соня, когда мастер принялась за работу. Мы начинаем с наименее чувствительных участков, комментировала мастер свою работу. Что ж, это хорошо. Надеюсь, депиляция на остальных участках будет ощущаться не намного болезненнее, подумала про себя девушка. Ну вот, началось. Наверное, во время родов чувствую что же самое. Вдох, выдох. Какая ужасная боль и полнейший ужас охватил девушку. Слава богу, но, честно говоря, я думала, будет хуже, вытирая вспотевший лоб, ихорадочно подумала Соня. Но тут она снова напряглась, удивлённо хлопая глазами. Что? Пинцет? Зачем? Неужели сейчас опять начнётся эта адская боль? О, чёрт. Как неприятно, ахнула про себя девушка, сильно стиснув зубы. Теперь я наношу вам успокаивающую мазь. Сегодня вечером уже никакого покраснения не будет. Кожа гладкая и без единого волоска, обрадовала её мастер. Переходим теперь к ножкам и подмышкам. Что? Спустя ещё 20 минут. Ну вот мы и закончили, с улыбкой сказала Снежана Михайловна. Больше никакой растительности. Приходите на повторную процедуру через 3 недели. Спасибо, приду, ответила Соня. Да, я сделала это, облегчённо выдохнула девушка и с усталой улыбкой вышла из пыточного кабинета. Вау, Соня, радостно встретила её Светлана с чашечкой чая. Как тебе процедура? Знаешь, в какой-то момент я тебя возненавидела, призналась девушка. Но сейчас я безумно довольна и искренне благодарна тебе. Да и после процедуры чувствую себя хорошо и немного необычно, как-то свободно и свежо. Света засмеялась. А я тебе говорила. Она взяла её под локоток и повела по лабиринтам коридора. Дальше тебя ждёт только релакс. Косметолог она сделает тебе лёгкий массаж лица и пару масочек, потом расслабляющий массаж тела и обёртывания. Ну и в конце маникюр, педикюр и уход за волосами. От перечисленного в Усоне начиналась лёгкая паника. Она остановилась и придержала Светлану. Свет, я благодарна тебе за всё, правда, но для меня это будет безумно дорого. Она примерно представляла, в какую копеечку всё это обойдётся даже со скидкой. Соня, Выдохнула немного раздражённо подруга. Не хотела тебе сразу говорить, но всё, что ты пройдёшь сегодня у меня в салоне, будет тебе моим подарком, и ничего не нужно оплачивать. А за наряд отдашь деньги моей маме. На этом всё. Так что давай, иди уже и не задерживай моих мастеров. Соня от такой новости даже прослезилась. Она крепко обняла девушку и несколько раз сказала спасибо. Света только качала головой. Таких честных, открытых и добрых людей она давно уже не встречала. Светлана очень надеялась, что Соня не превратится со временем в такую же циничную особу, как она сама. Ей нравилась Соня, и она хотела, чтобы они стали близкими подругами.